Газеты очень обрадовались возможности свести счёты со своими партийными противниками. Поднялась неслыханная газетная полемика. Вслед за этим началась настоящая эпидемия судебных процессов, рождённых газетными статьями: за диффамацию, за клевету, за взяточничество, разглашение служебных тайн, подлоги и тому подобное. Произошло настоящее извержение грязевого вулкана, в котором, казалось, утонули все столпы общества, весь цвет денежной и служилой аристократии. В конце концов, обе стороны ужаснулись, когда увидали, что зашли слишком далеко. Неизвестный спровоцировал их и сыграл с ними злую шутку, заставив их срывать маски друг с друга и обнажаться во всей своей неприглядности. Курц негодовал В виде как вся атомная энергия, украденной у него пачки писем, взорвалась впустую, не принеся никому материальной выгоды. Этот поступок неизвестного ещё более обеспокоил начальника полиции. Из уголовной фигуры неизвестный превращался в какого-то идейного врага общества, ведь он мог нажить на письмах целое состояние, шантажируя их авторов. Но он не стал делать этого. Его неуловимость беспокоила ещё более. Лорд Рэдклиф разводил руками. Король рвал и метал от негодования. А неизвестный продолжал существовать, и что было совершенно непонятно, даже на следы его шайки не удалось напасть. Неизвестный бандит не прекращал своей деятельности. Вскоре он со своей шайкой произвёл налёт на квартиру прокурора, перевернул всё вверх дном, сжёг в камине уголовные дела и совершил неслыханное по своей странности насилие над прокурором. Прокурор был связан по рукам и ногам сообщниками неизвестного. Сам неизвестный кончиком ножа раскрыл стиснутые зубы прокурора и влил в рот несколько капель какой-то жидкости, причём не отпускал прокурора до тех пор, пока тот не проглотил жидкость. Прокурор не сомневался в том, что неизвестный преступник отравил его и ждал своей кончины. Однако минута проходила за минутой, а отравленный прокурор не чувствовал ни тошноты, ни начинающихся судорог, ни позыва в ксну. Словом, физически он чувствовал себя вполне здоровым и даже с некоторым любопытством наблюдал за работой бандитов. От внимания прокурора мне ускользнуло то обстоятельство, что сам главарь шайки, полный человек среднего роста, не принимал участия в грабеже ценностей, находившихся в квартире. Однако он и не препятствовал делать это своим сообщникам. Отсюда прокурор вывел заключение, что главарь шайки не простой бандит грабивший с целью наживы, а бандит с какой-то идейной подкладкой. Судя по тому, что бандиту нечтожило уголовные дела, можно было предположить, что сам он уже судился и быть может, теперь мстит прокурору за прошлое обвинение. Хотя прокурор, имевший очень хорошую зрительную память, не мог вспомнить, чтоб ему приходилось судить или даже когда-нибудь встречаться с главарём Шайки. Только одного из соучастников, очень маленького шустрого человечка, обвинявшегося когда-то в контрабандной продаже спиртных напитков, прокурор узнал. К крайнему удивлению самого прокурора и полиции, прокурор остался не только жив, но и невредим. Врач, прибывший вскоре после ухода бандитов, сделал прокурору промывание желудка и тщательно исследовал его содержимое. Никаких следов отравы в прокурорском желудке найдено не было. Несколько капель неизвестной жидкости влиты в рот и проглочены прокурором, всосались с желудком без следа и без видимых последствий для организма. Цель этой непонятной операции осталась совершенно не выясненной. Как бы то ни было, В руках короля и полиции теперь были некоторые нити для того, чтобы выследить шайку неизвестного. Маленький спиртной контрабандист был известен в уголовном мире. Его удалось разыскать и привести перед грозные очи короля. Король учинил спиртоносу допрос с таким пристрастием, что спиртонос выболтал вдвое больше того, что знал. А между тем и одной правды было бы довольно, чтобы заставить короля задуматься и даже удивиться. Хотя король любил повторять, что удивление чувство дураков. Маленький Спертонос не знал своих товарищей по шайке и не знал, где кто живёт. Его приглашал на дело лысый барин, а где он живёт, Спертонос не знает. Во всём этом ещё не было ничего удивительного. Спертонос говорил правду, похожую на ложь, или же правдоподобно лгал. Всё это было в порядке вещей.